Глава девятая. Война вокруг нас кружит. Подготовка к зиме шла своим чередом, и в дружной семье никто не оставался без дела. Бабушка Ульяна с Андрейкой ухитрилась выкопать погреб для картошки, пока дед Никита с Сашей ее ежедневно копали в огородах Малинки, а Мишка и Рыжуха перетаскивали на остров мешок за мешком. — Вот, добро! — сказал как-то дед Никита, — привязывая на широкую спину быка перекидной мешок. «Отработается бычок, а как станут морозы, зарежем и мясо наморозим на целую зиму». Саша даже лопату из рук выронил. «Что? Съесть мишку? Ну уж нет, этого не будет». «Дедушка», — заговорил он дрожащим голосом. «Дедушка, я сена сам наготовлю много, только мишку нельзя есть, дедушка. Мишка нам друг». «Это бык-то, друг!» — удивился дед Никита. «Никогда такого не слыхал!» «Ну ладно! Наготовишь сена сбережешь своего друга!» «Спасибо, дедушка!» — обрадовался Саша и, обхватив руками Мишкину шею, прижался щекой к его блестящей черной щеке. Он поцеловал бы его, да боялся дедовой насмешки. Мишка принял ласку благосклонно. Наклонив тяжелую голову, дружески подтолкнул Сашу широким лбом Так что тот отлетел шага натри в сторону, и едва устоял на ногах. Не балуй, строго крикнул дед Никита Саши и размахнувшись лопатой, стукнул мишку по широкой спине. Где же ты видано с быком в игрушке играть? Он тебе так наиграет, костей не соберешь! Скотина должна страх понимать. Глухой рокот прервал их разговор. Ближе, ближе из-за леса вдруг выплыли две черные точки. Они быстро увеличивались. Рокот тоже нарастал. «Самолет!» — закричал Саша. «Дедушка, самолет! Как бы узнать, наш это самолет или немецкий?» Самолеты промелькнули над их головами, шум моторов быстро замер вдали. Дед Никита подошел к быку и взялся за веревку, привязанную к его рогам. «Идем, Сашок, идем!» — поторопился он. «Как бы еще немцы к нам на голову не посыпались!» Уже подходя к острову, Саша вдруг остановился и прислушался. — Дедушка, дети кричат! — проговорил он удивленно. «Слышишь — Слышишь? Дед Никита приложил руку не к глазам, как обычно, а к уху. — Ну и что? — проворчал он, продолжая идти за рыжухой. — Им больше и делать нечего. Не плачут, и то ладно. — Слово какое-то повторяют, — вслушивался Саша. — А что, не разберу. — Коска! Коска! — донеслось уже отчетливее из-за поворота. «Ой, коска Саша обогнал рыжуху и проворно взбежал вверх по тропинке. «Дедушка, смотри!» — крикнул он. Гришака, Маринка и близнецы тесной кучкой столпились на лужайке перед домом вокруг чего-то маленького пестрого. Гришака присел на корточки протянул руку. «Живая!» — проговорил он. «Ишь, глядит!» Тихонько послышалось в ответ мяуканье. Кошка сидела, не шевелясь, прижавшись к кустику травы. На черной мордочке, казалось, жили только золотые, испуганные глаза. «Вот здорово!» — воскликнул Саша. «Сама! Через лес, через стопь пришла! Голодная, наверное!» Маринка подняла кошку и ласково прижала к груди. «Домой снесу!» — сказала она серьезно, как взрослая. «Молока дам! Куда ей деваться-то?» «Домой!» — радостно запищали близнецы, и по привычке, взявшись за руки, затопали за Маринкой. Дед Никита и Саша убрали картофель, привязали рыжуху и мишку. Наконец Саша открыл дверь и остановился на пороге. Близнецы, взгромоздившись на нары, с восторгом наблюдали, как кошка, давясь и захлебываясь, лакала молоко из глиняного черепка. Маринка, сидя на корточках, осторожно гладила пеструю спинку. «Не мешай ей», — сказала бабушка Ульяна. Самая это нам удача, что кошка к дому прибилась. Чья она, не припомню, только примета верная. Кошка на три цвета — дому прибыль. Как она болотом-то пройти сумела? А кошка, вылезав черепок насухо, оглянулась, прыгнула на печку и, поджав лапки, замурлыкала, точно век тут сидела. К вечеру всегда дружные ребята чуть не перессорились, кому спать с кошкой. «Я ее первый увидел», — доказывал Гришака и даже раскраснился. «А я ее в избу принесла», — спорила всегда тихая Маринка. Бабушка Ульяна с трудом заставила малышей выпустить кошку. «На печке будет спать, вот что», — сказала она. «А еще подеретесь? Отнесу кошку в лес. Ей там никто лапы ломать не будет». «Там ее волки съедят», — испугалась Маринка. «Ой, бабушка, не надо. Пускай лучше с нами не спит». «Бабушка», — тихонько спросил Саша, — «разве ты правда кошку в лес отнесла бы?» Но бабушка Ульяна в ответ только засмеялась. Позже, когда все дневные дела были переделаны, она, убрав посуду, села рядом с дедом на лавку, мягко сказала. «Скорее бы вы кончали с картошкой. Как уйдете? Ну, место себе не найду». «Скоро кончим», — успокоил ее дед Никита, снимая с колодки готовый маленький лапоть. «Ну вот, Маринке есть в чем бегать, а нам с тобой, Сашок, надо еще в подпол моей хаты заглянуть». Там у меня три мешка муки закопано от лиходеев. Вот и будем всю зиму с лепешками. Еще ружье Степаново и весь припас охотницкий там же схоронен. Это тоже сгодится. Зимой не миновать волки наведаются. Ну а там? Не все ж войне быть. Дождем всей тишины. Дедушка, — крикнул Саша в восторге и обернулся к Андрейке. — Слышишь, ружье у нас будет. Настоящее. — Ружье. Тихо отозвался Андрейка. «Отцова!» «Дедушка!» «Отец-то придет?» Бабушка Ульяна тотчас обернулась и посмотрела на мальчика. Глаза их встретились. Бабушка поставила на стол чашку, которую держала, и протянула руки. «Детятка ты мое бедное!» Проговорила она тихо, и Андрейка с горьким плачем припал головой к ее коленям. Все замолкли. Бабушка Ульяна тоже не произнесла ни слова только гладила белую головку. Плач мальчика постепенно начал утихать и затих. А бабушка Ульяна все гладила и гладила его волосы и, наконец, нагнувшись, проговорила тихо. «Батька твой, наверное, уж скоро из армии вернется, Андрейка. Этим утешайся, сыночек мой родненький». В эту ночь бабушка Ульяна положила его около себя. Засыпая, Саша слышал их тихий шепот, а наутро Андрейка уже не казался таким угнетенным, как все эти дни. Прежняя веселость не вернулась к нему, но он начал охотно помогать в домашней работе. И с Гришакой стали меньше шептаться. Саша по-прежнему старался отвлекать Андрейку и Гришаку от грустных мыслей, придумывал для них разные интересные дела. У него и своего горя было достаточно. Вспоминалась мать, маленькая, худенькая, в военной форме, стояла она на площадке вагона и махала ему рукой. Такой он видел ее в последний раз. По ночам Саша часто лежал с открытыми глазами. О судьбе матери он ничего не мог узнать, оставаясь на Андрюшкином острове. Тоска так щемила сердце, что он готов был встать и бежать через лес, по дороге на станцию, к людям, где можно было бы узнать, что делается на свете, и получить весточку о матери. А то он представлял себе федоску в боях с немцами. Вот он побил много немцев. К нему подходит генерал и прикалывает на грудь орден. «Храбрый федоска говорит генерал. «А где же друг твой Саша?» федоска смеется. «Саша гусака испугался. Он на Андрюшкином острове ребят нянчит». И все тоже смеются. Саша с горящими щеками приподнимался на локте, готовый вот-вот отодвинуть дверной засов и бежать. Но вздохнет во сне бабушка Ульяна или завозится кто-нибудь из детей, и Саша тихонько опускался на нары и зажимал рот рукой, чтобы никто не услышал, как он плачет. После таких ночей Саша просыпался утром с тяжелой головой и красными глазами и менее охотно, чем всегда, принимался за дневные работы, не подозревая, как зорко и грустно присматриваются к нему внимательные бабушкины глаза. «Холодно!» — жалобно говорит Маринка. Она поднимает то одну озябшую ногу, то другую, и прячет их поочередно под тоненькое ситцевое платьице. Но это мало помогает. Саша быстро расстегнул кушак и стащил с себя курточку. — Надень, надень! — проговорил он торопливо. — Как это я раньше не догадался? — Да, сам ты голый! — нерешительно отозвалась Маринка, глядя на Сашину майку. — Сам трясешься! Но тут же быстро сунула руки в рукава курточки и засмеялась от удовольствия. Рукава были теплые. Близнецы переглянулись, и, взявшись за руки, подошли к Саше. «Холодно!» Затянули они вместе, заглядывая ему в лицо. Саша окончательно растерялся. «Мне... мне и самому холодно!» — сказал он, с жалостью глядя на маленькие фигурки в длинных рубашонках. «Я и не подумал, как же мы жить-то будем без пальто, без ботинок!» Зябко поведя плечами, он засунул руки за резинку трусиков и вошел в избу. «Дедушка!» заговорил он. «Малыши замерзли. Босые они. А скоро совсем холодно будет. Ты сколько раз обещал научить меня, как петли на зайцев делать? Научи, дедушка. Мы с Андрейкой их живо наловим и все из их шкурок сделаем». Дед Никита, стоявший у окна, быстро обернулся. «Замерзли, говоришь?» «Так-так». Он потоптался около окна, заглянул под нары. «А ну, подай оттуда лыка», — сказал он Саше. «Себе на лапте берег». — Да обойдусь. Петли теперь важнее. Дед Никита грузно уселся на свое место, по привычке достал кочедык, но, вспомнив, что он не понадобится, отложил его в сторону. Саша и Андрюшка окружили его. Вскоре на столе вырос аккуратный пучок шнурочков с петлями на концах. Свернув его жгутом вокруг руки, дед встал. — Покажу вам теперь, как ставить петли, — проговорил он. — Но смотрите, чтобы у бабки горшок без мяса в печке не стоял. На чулки нам вместо валенок, чтобы шкурки были, а лапти на них я сам сплету. На следующий день Саша и Андрейка ворвались в хату, держа в вытянутых руках двух пушистых зверьков. — Есть! Дедушка, есть! — кричали они наперебой. — Так и лезут! Чуть ли не в каждой петле по зайцу! — Ну и охота! Дед, отложив дощечку, которую он старательно стругал, деловито взвесил каждого зайца на руке. «Хороши — Хороши! — сказал он довольным голосом. А я вот и дощечку приготовил, шкурки распяливать. Просушить их надо, чтобы не испортились. «Ужинать идите, охотники!» — позвала мальчиков вечером бабушка Ульяна. «Вам сегодня лучший кусок!» «Дедушке лучший кусок! Он все умеет делать!» — сказал Саша и глубоко втянул в себя воздух. Такой аппетитный запах шел от большого горшка на столе. «Зай!» — пропищал Павлик и покосился на Наталку но она в первый раз оказалась слишком занята, чтобы ответить ему. одет привычным жестом пошарил на плече, забирая в горсть свою бороду, и, крякнув, сказал «Ай, бабка, ну и добрый суп сварила, ум отъешь!» Утром близнецы влезли на скамейку около оконца и прижались к стеклу носами, так что они сплющились в маленькие белые пятнышки. Уж очень занятно было смотреть, как на лужайку перед домом, медленно кружаясь, Падали большие белые мухи. Падали и куда-то сразу пропадали. На земле их вовсе не было видно. — Нек, — сказал Павлик, вспомнив, как говорила бабушка Ульяна. — Падить, — договорила Наталка. Затем, не сговариваясь, они сползли на пол и стали дружно дергать за край рогожу, которой обили дверь на зиму заботливые руки бабушки Ульяны. Дверь не поддавалась, и близнецы широко открыли рты, собираясь громко зареветь как вдруг она сама открылась, и в хату, чуть дыша от волнения, влетел Андрейка. «Сашка — Сашка! — закричал он. — Сашка, где ты? И, повернувшись, не закрывая двери, выбежал опять на улицу. — Здесь я! — послышался ответ, и на тропинке показался Саша с топором в руке. «Лось — Лось! — прокричал Андрей на бегу. — Сейчас потонет! Через минуту мальчики, перегоняя друг друга, мчались вниз к болоту. Там, у края твердой земли, бился огромный лось. В этом месте мох был настолько плотным, что легко выдерживал тяжесть человека, но лось ударами копыт прорвал и выбросил его далеко от себя, и теперь бился, погружаясь в черную густую жижу. Лось тяжело храпел, временами опускал огромную рогатую голову в грязь, но тут же снова поднимал ее и начинал биться с новой силой. Саша весь дрожал от возбуждения. Первый момент охотничьего азарта прошел, и теперь ему было так жаль этого беспомощного зверя, что он охотно помог бы ему выбраться на берег. Страшным усилием лось продвинулся вперед. Последний удар его задних ног был так силен, что он скользнул пожиже и вылетел почти до половины на твердую землю. Голова его упала на траву, и громадные рога коснулись Сашиной ноги. Лось был мертв. Саша стоял, не двигаясь, и простоял бы так еще долго, но рука деда Никиты легла на его плечо. «Очнись, Сашок! Вот так удача! И сам к нам в руки пришел!» «Сам!» — машинально повторил Саша и вдруг воскликнул дрожащим голосом. «Ах, дедушка, как жаль! Ведь его можно было бы вылечить, приручить!» «Пока ты его приручал, он бы тебя в лепешку расшиб!» — ответил дед Никита и, нагнувшись, положил руку на раненый бок лося. Лицо его помрачнело. «Это не неружейная рана», — проговорил он, выпрямляясь. «Это его война достигла. Война вокруг нас кружит и все ближе к нам подбирается. Ну ладно, что суждено, тому и быть. Зато кожи теперь всем вам на чулки хватит. Получше зайчей будет. Вот беда горькая, соли нет. Не то на всю зиму с мясом были бы». А сколько ее в магазине осталось, в малинке-то? — Так она ж там сгорела, — сказал Андрейка. — Дурачок ты, — ответил дед Никита, направляясь к дому. — Разве соль горит? Задымилась разве что? — Да и то сказать, склад-то на высоком месте стоит, и подвал у него, что твоя хата. Там не то что соли, там всего найти можно. И как это я запамятовал? Старик немного помолчал и, уже подходя к дому, добавил. — Обязательно сходим, а про войну... «Вы бабке не говорите. Будет с нее и того, что знает». «Ты про соль слыхал?» — тихонько спросил Саша Андрейку. «Слыхал», — тихо ответил Андрейка. «А что?» «Так», — сказал Саша. «И ничего не так. Ничего не так. Забожусь, что знаю». «Ну и что?» «Ну чего, петухи, закукарекали», — окликнул их дед. «Бабку зовите». «Эх, соли-то, соли соли нет «Слыхал?» — на этот раз спросил Андрейка. «Слыхал. Ну и что?» «Пойдем», — отрубил Саша и убыстрил шаги. До дому мальчики молчали. Остаток дня помогали деду снимать шкуру с лося, резали и подвешивали на высокое дерево мясо, отрубили и с торжеством принесли в избу огромные ветвистые рога и засунули их под нары. «Вместо конька на избушку прибьем», — сказал Андрейка.